Глава седьмая. Некоторое время оба говорили уже на другие темы. Там ещё непонятнее. Я неслышно переместился к ним и спросил: "Правильно ли, что вы готовы нарушить закон, только бы помочь тому маленькому человечку?" Они обернулись, испуганные и встревоженные. Мужчина ухватился за кобуру с пистолетом, а женщина сказала зло: "Не смейте прикидываться. со спины, уточнил мужчина. Кто вы, гражданин? Опекун, ответил я. Что? проговорил он с нарастающим раздражением и подозрительностью. При живых родителях? А что? спросил я. Нельзя? Я хочу, чтобы ей было хорошо. Женщина сказала парню неприязненно. Проверь, нет ли этого типа среди педофилов. Он хмыкнул. Если бы они регились у нас. А у тебя что, на планшете вся база данных? Она ответила сердито. На планшете не поместится, но в участке есть всё. Гражданин, вы проедете с нами. Так, для выяснения. Я ощутил беспокойство со словом участок у местных существ связаны какие-то неприятные ассоциации. Отчим девочки вообще произносил это слово с отвращением и ненавистью. "Я не хочу неприятностей", ответил я услышанной среди людей фразой. "Никто не хочет", ответил самец. "Но сами нарывайтесь в машину". Женщина ухватила меня за локоть. Я не противился. "Это нельзя. Таких обязательно смиряют. А запихиваемые в автомобиль обязательно выкрикивают какие-то угрозы", но я не знал что кричать. И молча дал запихнуть себя на заднее сиденье. Женщина села впереди слева и опустила обе руки на руль. Хотя это всего лишь так называемая баранка, видимо, потому что по форме напоминает их распространённое блюдо из размолотой муки. Мужчина опустился на сиденье с ней рядом. Пристегнул ремень А когда женщина вырулила между кустками и деревьями на ровную дорогу, покрытую асфальтом, бросил мне через плечо. И что ты ещё слышал? Я ответил с заднего сиденья. Слышал? Да, всё слышал. И что ваш завхоз ворует, и что ваш начальник полный дурак, вечно пьяный, пытается скрыть, но такое не скрыть. Женщина что-то прошептала сквозь зубы, а мужчина рявкнул: Не знаю, то ли пристрелить тебя по дороге, то ли вывести вон в тот лесок. Не хочется участок таким поганить. Не получится, сказал я. Он спросил настороженно: "Чего вдруг?" "Я пули непробиваемый", сказал я. Женщина сказала зло: "А если я попробую?" "Попробуйте", согласился я. Она сказала ещё злее: "Ну да, чтобы нас обвинили в применении оружия. Даже за угрозу можно значка лишиться. Шерлок, не кипятись. Что-то в нём странное. Его в участок нужно обязательно. Там этого типа расколют быстро. Хотя он кого-то мне напоминает. Я промолчал. Шерлок поинтересовался живо. Кого? Может, он тот и есть? Анна покачала головой. Может быть, Но тот сейчас в тюрьме, отбывает за двойное убийство. А этот больше фигурой и даже мордой похож на Крабоида. Шерлок вздохнул. Да, Крабоид. Теперь это только легенда. Говорят, он в последнее время стал ни то Алексеем Васильевым, ни то Василием Алексеевым. Это чтобы скрыться от мира, как бы сразу потеряться в общей биомассе. Она сказала утешающе. Ничего Память о великом кробоиде в наших сердцах осталась. Шерлок повернулся ко мне в полоборота. Эй, похожий на кробоида. Тебя как зовут? Я подумал, что здесь у всех есть имена, а у меня до сих пор нет, ответил ровным голосом. Кробоид. Марианна хохотнула, а Шерлок сказал кислым голосом: "Ну вот, я же говорил. Он под него косит." И мышцы накачал как у кробоида. Он ругнулся, но я понял, что злиться не из-за меня. Впереди на дороге автомобилей слишком много, замедляют ход, останавливаются. Впереди уже сгрудились как стадо овец множество этих странных механизмов с блестящими спинами. Марианна, шипя от злости, включила сирену и мигалку. Её автомобиль послушно свернул на обочину. Двигаемся по ней медленно, дорогу нам уступают неохотно, но всё же сдвигаются, чтобы мы могли проехать. Я рассмотрел впереди два повреждённых автомобиля. Из одного спасатели в их странной одежде вытаскивают тело залитого кровью человека и передают людям в белом. Рядом стоит белая машина побольше, на ней нарисованы большие красные кресты. Лихачи буркнула Марианна зло. Считают, что закон им не писан. Что такое закон? поинтересовался я. Она вздохнула. Дураком прикидываешься. Я получил контузию, ответил я. Всё забыл. Сейчас ждём, когда память восстановится. Шерлок фыркнул, не поверил. Уже чувствую по его лицу фигури и жестом и даже феромоном, а женщина сказала со вздохом: Ты и про закон не помнишь? Всё забыть можно, но закон помнить надо. Но я забыл. Закон, ответила она раздражённым голосом. Это закон. Это правильность во всём. Автомобилисты должны соблюдать правила дорожного движения, а поезда и самолёты расписание. Закону должны подчиняться все так же, как планеты подчиняются законам небесной механики уже миллиарды лет. Как солнце светит 6 миллиардов, а вселенная развивается согласно законам небесной механики. В общем, всё должно быть правильно. Это моя работа. Я посмотрел на неё в изумлении. Это делаешь ты? Шерлок хохотнул, Марианна поморщилась. Не одна, конечно, но как могу «Обеспечиваю порядок, закон и порядок, в той части мироздания, где нахожусь». «Порядок», — повторил я, — «это тоже закон?» Она посмотрела с подозрением, но у меня серьезное лицо, жду. А она, наконец, ответила со вздохом. «Ты и это забыл, да?» «Порядок — это порядок. Это же главный закон Вселенной. Порядок должен быть во всем. В одежде». Как сказал Чехов, в поступках, в законах, как у уголовных, так и гражданских, как есть он в движении планет, звёзд, галактик. Я переспросил с интересом. Ты знаешь о порядке в движении планет, галактик? Она сказала недовольно. Нет, конечно, но знаю, там порядок. Астрономы наблюдают за звёздами уже 5000 лет, со времён древних египтян. И все говорят, что среди звёзд порядок, и планеты двигаются по своим орбитам секунда в секунду. Так бы двигались эти черепахи на шоссе, а то ползут, ползут, разговаривая по мобильному или подкрашивая губы, а потом врубают на полную. Идиоты. Я бы у таких отбирала права за опасный стиль вождения. Представляешь, если бы звёзды начали двигаться так, как захотят? Я подумал, кивнул. Да, звёзды и планеты двигаются очень точно. Там всё понятно на тысячи-тысячи лет вперёд. Шерлок сказал очень серьёзным голосом: "Ты ещё про галактики скажи". Она огрызнулась: "И скажу, и галактики, и чёрные дыры, и всё-всё в космосе подчиняется порядку. Только здесь в этой Грёбаной жизни за порядком следим мы. Потому так плохо получается. Получается, возразил Шерлок. Мир ещё цел. Мы как атланты, что держат небо на каменных плечах, и пока мы держим. Марианна покосилась на моё неподвижное лицо. Понял? Такой же порядок должен быть и среди людей, но многие нарушают. Это вносит хаос. Мы вот с Шерлоком и боремся с этими людьми. Человек, который ввёл ту разбитую машину, нарушил порядок и правила, сам погиб или покалечился и мог убить других людей, если не убил. А на дороге ты видел, какой хаос сотворил. Даже мы с мигалка и сиреной еле протиснулись, но ценное время потеряли. Шерлок вздохнул. Да, жизнь коротка. Я повторил медленно. Закон и порядок. Очень интересно. Значит, поддерживаете между людьми такой же закон, какой в мире звёзд и галактик? Она сдвинула узкими плечиками. Стараемся, но люди часто нарушают, а хаос это всегда плохо. Хаос всегда плохо, согласился я. Вы делаете очень хорошее дело. Закон и порядок нарушать нельзя. Она снисходительно улыбнулась. Рада, что ты это понимаешь. Значит, не безнадёжен. В передней части экипажа запищало. Быстрый женский голос произнёс: "На улице Каратагина, дом 17 вооружённое нападение. В заложники захвачен проживающий там бизнесмен и его семья. Всем постам". Мужчина, которого Марианна назвала Шерлоком, ругнулся. "Это же соседняя улица, а дом на углу. Что делать будем, старший детектив?" А ты что предложишь, мудрый и бывалый? Гани, велел он. Ты старше, ты командуешь. Она молча крутнула колесо руля, автомобиль взвизгнул тормозами и на большой скорости свернул в переулок. Он сказал повеселевшим голосом: "Если заложники-то очень серьёзные. Что ты придумал?" спросила она напряжённым голосом. "Главное", ответил он бодрым голосом доминанта. первыми прибыть на место преступления. За это, если и не премия, то рукопожатие перед строем. После пяти рукопожатий повышение в звании. Без прибавки жалованья, правда, но с перспективами. Трипло, сказала она сердито. Автомобиль, почти не снижая скорости, подлетел к двухэтажному дому. Женщина резко нажала на тормоз, виляла Шерлоку, пристегни незадержанного. Тот, подмигнув мне, Быстро и ловко пристегнул мою руку металлическим браслетом с цепочкой к дверке. Оба выскочили почти одновременно, резко захлопнув за собой эти блестящие штуки, похожие на увеличенные надкрылья большого жука. Я наблюдал, как подбежали к дому, держа оружие в обеих руках. Попытались заглянуть в окна, но там мешают жалюзи, а я подумал, что раз у них все изменилось, то и мне можно не оставаться в этом саду. передвижном устройстве. Самец первым уловил моё присутствие, оглянулся, глаза его расширились. Ты ты как вышел? Вышел, согласился я с крыльца. Это сюда вам велели. Они вскрикнули оба, а я открыл дверь и вошёл в дом. В прихожей от неожиданности отшатнулся самец с большим пистолетом в руках, охнул, прокричал. Лайдак Тут какой-то отмороженный явился. Я прошёл мимо в большую гостиную, двое мужчин вскочили и направили на меня оружие. Трубки, сеющие смерть существам этого мира. Я смотрел в эти чёрные отверстия, их называют дулами, и вспоминал, что оттуда с огромной для местных существ скоростью вылетают раскалённые комочки металла. С силой пробивают мягкие тела местной фауны, из-за чего те истекают красной жидкостью и перестают функционировать, как общее целое. «У вас заложники», — сообщил я. «Говорят, это нехорошо». Они захохотали, но один сказал нервно. «Либо менты узнали слишком рано, либо это один из местных идиотов, что живут поблизости». «Освободите заложников», — попросил я. Просмотрев весь дом, для чего пришлось перейти на зрение, недоступное этим существам, я увидел троих, связанных на полу в ванной, и сказал тем же ровным голосом: "Они в ванной. Я их освобожу". Я сделал шаг в ту сторону, самец заорал: "Хрен кто это сделает?" Он выстрелил, а за ним открыли стрельбу его напарник и выскочивший из ванной мужчина с автоматом в руках.